Глава восемнадцатая. Два стула Мариуса ставятся один против другого. Внезапно стекла задребезжали от унылого далекого звона. На колокольне Сен-Медар пробило шесть часов. Жандрет отмечал каждый удар кивком головы. Когда послышался шестой, он снял пальцами нагар со свечи. Затем принялся шагать из угла в угол, выглянул в коридор, прислушался, опять зашагал, опять прислушался. Только бы не надул, — пробормотал он, возвращаясь на свое место. Не успел он сесть, как дверь отворилась. Тетка Жондрет распахнула ее и остановилась в коридоре, осклабясь, отвратительной, льстивой улыбкой, которую подчеркивал свет, пробивавшийся снизу сквозь одну из щелей потайного фонаря. — Милости просим, сударь! — сказала она. — Милости просим, благодетель вы наш! — вскочив, подхватил Жандрет. Появился белый. Его лицо выражало ясное спокойствие, невольно внушающее почтение. Он положил на стол четыре золотых. — Господин Фабанту, — заговорил он, — вот вам на квартиру и на неотложные расходы, а дальше будет видно. — Да вознаградит вас Господь за вашу щедрость, благодетель! — вскричал Жондрет и, быстро подойдя к жене, тех сказал, отошли фиакр. Пока ее муж кланялся и пододвигал стул белому, она незаметно скрылась. Вернувшись, она шепнула ему на ухо отослала. Снег шел с утра, не переставая, и покрыл мостовую таким толстым слоем, что никто не слышал, как подкатил фиакр и как он отъехал. Белый сел. Жандрет пристроился на другом стуле напротив него. Чтобы лучше представить себе то, что сейчас произойдет, пусть читатель вообразит себе морозную ночь, пустыри больницы Сальпетриер, занесенные снегом и белевшие в лунном свете, словно огромные саваны. Огоньки уличных фонарей, бросавшие красный отцвет на хмурые бульвары, на длинные ряды черных вязов. Глухое безлюдие, быть может, на четверть мили вокруг. Дом Горбо в час глубочайшей тишины и жуткого мрака. А в этой развалине, затерявшейся во тьме, в глуши, огромную, слабо освещенную, единственной свечой берлогу Жондрета, и в этой трущобе двух человек, сидевших за одним столом, белого, сохранявшего невозмутимый вид, и ухмылявшегося страшного Жондрета, в углу старую волчицу Жондрет, а за перегородкой невидимого Мариуса, не упускавшего ни единого слова, ни единого движения, с настороженным взглядом, с пистолетом в руке. Мариус не испытывал страха. Им владело лишь отвращение. Он сжимал рукоятку пистолета и чувствовал себя уверенно. «Я арестую негодяя, как только сочту нужным», — думал он. Он знал, что полиция близка, в засаде, и ждет условного сигнала, чтобы схватить преступника. Помимо всего прочего, он надеялся, что трагическое столкновение Белого с Жандретом прольет хоть немного света на то, что ему так важно было узнать.